Глава третья. Ханна. Дни летели с огромной скоростью. Удивительно, но после того, как решила не прятаться, работа пошла в гору. Шон был доволен, девочки оказались довольно милыми, а мое лицо красовалось на одной из голограмм в городе, что жутко меня смущало. Команде нравилось дразнить меня по этому поводу. В целом своей жизнью была довольна. Умудрилась даже пару раз погулять с Дарой по городу. Он сильно отличался от нашего сектора архитектурой и технологиями. Интересно, как тогда выглядит столица? Мечтательно думала про первый сектор, сидя на своем стуле в студии и поправляя макияж. Съемки на сегодня уже закончились, но никто не спешил расходиться. Вместо этого девушки наряжались еще качественнее, чем утром. Шумная атмосфера начала даже греть душу. Вспомнила пару работ для рекламы в других студиях. Там было слишком тихо. Жанна случайно столкнула со стола пудреницу. Подхватила ее на лету, не дав столкнуться с полом. «Осторожнее», — сказала ей и положила предмет на стол. «Спасибо», — искренне ответила она, понимая, что Дара и Шон ее бы за это прибили. «К чему эта подготовка?» — недоуменно обвела зрелище взглядом. «Ты не знаешь?» — удивленно уставилась на меня Мира. Подняла одну бровь, окончательно растерявшись. «Сегодня к Шону приедет его старый друг, который работает в 235-м секторе, на прямой границе с верхними секторами. Их буквально из окна видно», — мечтательно пояснила Тори, используя уже половину флакона духов на себе. Однако это не самое главное. Он приедет со своим работодателем, который молод, богат и холост. Жанна еще раз прошлась помадой по губам. «Неужели все из-за парня?» — закатила глаза. «Вы хоть знаете, как его зовут?» «Да хоть попугай! Какая разница, если он может поднять нам статус?» Мира поправила бюст. «Резко поняла, что мне надо отсюда валить» а то эти дамы сметут с дороги, как тараны. Встала и попыталась ретироваться к двери, но в комнату резко вошел Шон. «Почему вы все еще здесь?» — сложил он руки на груди. «Вы же не думаете, что я позволю вам к ним подойти? Да и я вас тут закрою!» Его лицо даже покраснело от эмоций. Тори встала и подошла к нему вплотную. Кое-как сдержала улыбку, она возвышалась над ним почти на голову. «Можете попробовать?» — улыбнулась она под дружный наш смех. «Вы... вы... вы... это революция! Вот покажу вам завтра!» Начал орать Шон, но никто его уже не слушал. Перед студией остановилась машина, и девушки кинулись к окнам. Шон понял ситуацию, вздохнул и вышел. Стая девушек тут же побежала за ним. «Интересно, здесь есть черный ход?» Прикинула карту помещений в голове и поняла, что идти придется через вестибюль. Вздохнула и поплелась за остальными. В помещение вошли двое симпатичных мужчин, примерно одного возраста. Шон обнял одного, а другому пожал руку. Значит, второй был тем самым богачом. — Рад всех видеть! — Видимо, дамы нас ждали, — улыбнулся второй. «Не подходите к ним, а то укусят», — закатил глаза Шон. Мужчины рассмеялись. Девушки и правда смотрели на них, как на мясо, так что мне было не смешно. «Будет себе. Они довольно милые», — подмигнул нам богач. Мои коллеги завизжали на разные лады. Посмотрела на его друга. За все время он ни слова не сказал, и было заметно, что он хочет сбежать. Поймала его взгляд и неловко улыбнулась. Он тут же отвернулся, как-то неестественно покраснев. «Пойдемте отсюда!» Окончание фразы Шона потонуло в голосах девушек, просящих взять их с собой. Второй парень покачнулся. Что-то мне подсказывало, что ему здесь было не просто некомфортно. Постаралась протолкаться через толпу поближе. «С вами все хорошо?» Спросила тихо настолько, насколько, по моему мнению, он мог меня услышать. «Да, почти», — глухо ответил он. Осмотрелась. Девушки окружили богача и Шона, что-то щебеча и заискивая. Нас оттеснили почти к стене. Увидела небольшой просвет в толпе и взяла мужчину за руку. Он поддался на удивление легко, и мы уже через пару минут зашли в нашу пустую гардеробную. Парень тут же почти упал на стул, тяжело дыша. Выскользнула обратно в коридор и, набрав воды, вернулась. — Спасибо, — ответил он и взял протянутый стакан. Осушил его залпом. Лучше ему не становилось. Открыла окна, стараясь проветрить помещение. Что делать дальше, не знала и начала чувствовать себя неловко. — Могу еще чем-то помочь? — тихо спросила, подойдя поближе. «Выкиньте те дурацкие духи. У меня, кажется, на них аллергия», — простонал он. Быстро сообразила, что он говорит про духи Тори, нашла флакон и, мысленно попросив прощения у хозяйки, вынесла в студию, как можно дальше от мужчины. Когда вернулась, ему, наконец, стало лучше. Он посмотрел на меня, только сейчас заметила, какой у него пронзительный и глубокий взгляд. Вы меня спасли, спасибо. Тепло улыбнулся парень, заставив меня смутиться. Он точно был в моем вкусе, симпатичный и сильный. Его голос звучал бархатисто и немного глухо. Не за что, — ответила ему такой же улыбкой. С удовольствием заметила, что он немного покраснел. Понадеялась, что в этот раз не из-за аллергии и села на ближайший ко мне стул. «Меня зовут Ханна Алейны». Представилась, поняв, что мы даже имен друг друга не знаем. «Знаю». «Видел рекламу с вашим участием». «Очень эстетичная». Кивнул он и на пару секунд замялся. «Я Аарон». Он посмотрел на меня с каким-то подозрением. Его резкая смена настроя меня озадачила. «Приятно познакомиться», — буркнула ему в ответ. А Арон поднял одну бровь, чего-то ожидая, что мне совсем не понравилось. Будто сейчас оказалась его должником, а не наоборот. Встала со стула. «Думаю, вам лучше вернуться к друзьям, а мне пора домой. Всего хорошего», холодно произнесла и поспешила на выход. «Ханна?» Услышала его голос, но проигнорировала. «Если он симпатичный, это совсем не значит, что я буду вокруг него прыгать». Девушки и парни сменили дислокацию на улицу, что позволило мне, в конце концов, выйти и отправиться домой. Какой сумасшедший денек! Однако следующий лучше не стал. Стоило мне только зайти в гардеробную, как на меня налетели девочки, и начали говорить что-то наперебой так, что не разобрала ни одного вопроса. «Тихо! Я ничего не понимаю!» — выставила впереди себя руки, стараясь их успокоить. «От кого?» – одновременно спросили они. «От кого что?» – все еще не понимала, что происходит. Они указали на коробку на моем столе. Подошла к ней и открыла. Там лежал шоколад. Сладкое даже в средних секторах было дефицитным товаром и стоило очень много. Увидела записку и взяла карточку в руку. «Прости, если оскорбил. Спасибо за помощь. «Всего лишь Аарон. По скрипту. Ты свободна сегодня вечером?» Почувствовала, что краснею. Девушки за моей спиной тоже прочитали написанное. «Аарон! Аарон Ринден?» — чуть ли не в ухо мне прокричала Мира. «Когда ты успела? Вы же даже не разговаривали!» — вздохнула Жанна. «Несправедливо!» — Тори расстроенно плюхнулась на стул. «Вчера ему плохо стало и просто принесла стакан воды. Ничего такого», — пожала плечами. «По-моему, он прекрасно себя чувствовал, когда флиртовал с нами», — сложила руки на груди мира. «Как он мог это сделать, если вы его почти к стене прижали?» — удивилась, начиная понимать происходящее. «Кажется, мы перепутали богача и друга Шона». «Значит, вчера...» Он ждал, что я его узнаю, и ничего плохого в виду не имел. покраснела еще больше. «Шон, зараза! Наверняка рукопожатие было его идеей!» — фыркнула Жанна. «Может, ему бойкот объявить?» — надулась Тори. «Он нас раскатает в плащи, как из той коллекции, которую мы сейчас рекламируем!» — пораженно вздохнула Мира. Девочки вернулись за свои столики и начали готовиться. Еще раз перечитала записку. Думаю, стоит перед ним извиниться. Схожу навстречу разок, ничего же не случится. Одна встреча превратилась в две, затем шла третья, а за ней четвертая. Мы разговаривали обо всем и ни о чем конкретно. Впервые мне было так легко с новым человеком. А Аарон был милым и добрым, сама не заметила, как влюбилась в него. Судя по его неоднозначным знакам внимания, тоже была ему симпатична. Единственное, чего теперь боялась до дрожи в коленях, факта, что все тайное рано или поздно становится явным. К сожалению, пряталось слишком многое.